прослеживается определенное сходство между его произведениями и произведениями его современника, итальянского художника Фра Анжелика. Менее ярким, но не менее значительным, по-видеому, было развитие в этот период церковного пения, о котором, к сожалению, нам мало известно. Большинство дошедших до нас рукописей диатонического Знаменного распева относится к постмонгольскому времени от 1450 до 1650 года. Прототип знаменного распева завезли на Русь в XI веке византийские певцы. В постмонгольское время русский распев отличался во многих отношениях от византийского образца. Как указывает Альфред Сван, за время роста на русской почве и приспособления к русским условиям, знаменный распев сблизился с русской народной песней. По-видимому, монгольский период был инкубационным периодом финальной стадии знаменного распева. Также именно в конце монгольского периода появился другой распев, так называемый Демественный. Он стал популярным в XVI веке. В литературе церковный дух нашел выражение прежде всего в поучениях епископов и житиях святых, а также в биографиях некоторых русских князей, которые это чувствовалось настолько заслуживали канонизации, что их биографии писались в житейном стиле. Основная идея большинства этих произведений заключалась в том, что монгольская иго это кара божья за грехи русского народа, и что только истинная вера может вывести русских из этого тяжелого положения. Поучение епископа Серапиона Владимирского 1274-75 годы типичны для этого подхода. Он винил за страдания русских преимущественно князей, которые истощили силы нации своими постоянными раздорами, но он не останавливался на этом, он упрекал простых людей за приверженность к пережиткам язычества и призывал каждого русского покаяться и стать христианином по духу, а не только по названию. Среди князей первого столетия монгольского правления, Особый интерес представляют жития великого князя Ярослава Всеволодовича и его сына Александра Невского. Биография Ярослава Всеволодовича сохранилась только в отрывках. Она была задумана как первый акт национальной трагедии, в которой великому князю досталась главная роль. Во вступлении с восторгом описывается счастливое прошлое русской земли. По всей видимости, за ним должно было следовать описание постигшей Русь катастрофы, но эта часть утеряна. Вступление сохранилось под отдельным названием «Слово о погибели земли русской». Оно, возможно, является высшим достижением русской литературы раннего монгольского периода. В житии Александра Невского ударение делается на его ратную доблесть, проявленную при защите греческого православия от римско-католического крестового похода. Как и в киевский период, дыховенство монгольского периода играла важную роль в составлении русских летописей. После монгольского нашествия вся работа остановилась. Единственной летописью, написанной между 1240 и 1240, В шестидесятом годами, дошедшей до нас в отрывках, является Ростовская. Ее составителем был епископ этого города Кирилл. Как убедительно показал Лихачев, Кириллу помогала княгиня Мария, дочь Михаила Черниговского и вдова Василька Ростовского. И ее отец и ее муж погибли от руки монголов, и она посвятила себя благотворительности и литературному труду. В 1305 году летопись составили в Твери. Она частично была переписана в 1377 году